Глава первая. Часть первая. Изменилось ли что-нибудь с тех пор? От внезапного наплыва воспоминаний я прищурилась. Причина, по которой я это вспомнила, не была какой-то особенной. Просто увидев, как мой учитель повесил голову, озаряемый со спины лучами заходящего солнца, я подумала, что так он очень походил на самого себя из прошлого. Обрести возможность сделать что-то, чего ты не умел, далеко не единственный способ измерить свой рост. Но учитель все равно продолжал накапливать умения и знания, словно это было все, что он знал. Поэтому-то в его жизни было столько страданий. Но он никогда не бежал от этой мучительной жизни и не замирал на месте, съежившись в страхе. Даже теперь не могла понять, откуда же он черпал силу, чтобы идти дальше. Мы были на холме. Он находился с противоположной стороны от того места, откуда мы до этого наблюдали за башнями Санса и Луны. Непреодолимого запаха густо растущей травы было достаточно для того, чтобы вздохнуться, Среди травинок и грязи скрывалось множество кроличьих нор, из-за чего было не так уж сложно поверить в то, что это место зачастую становилось сценой для знаменитых сказок. Даже в моем городке можно было найти несколько книг про восхитительного кролика Питера и его семью. С этого ракурса кроваво-красный цвет заходящего солнца, нависшего над туманным и лугом, создавал впечатление, что мир заменила собой какая-то далекая фантазия. Мой учитель стоял молча и что-то писал в своем блокноте. «Ну что? Начнем готовиться к предстоящей битве!» После столь впечатляющего заявления он просто вернулся к своим наблюдениям. Кстати, возможная ситуация сдвинулась с мертвой точки благодаря куску бумаги, который ему вручил Свен, потому что учитель то и дело поднимал голову от блокнота, чтобы обсудить детали дела с Райнос. «Той, кто изначально обратилась к тебе с просьбой в убежище, действительно была золотая принцесса, верно?» «Разумеется, уважаемый брат, ее невозможно было спутать с кем-то другим». А на следующее утро вы обнаружили тело в ее комнате. Тайная печать была нетронута. Все верно. Таким образом, он медленно приводил разразненные кусочки информации в порядок. После советской встречи, устроенной из Эльма, золотая принцесса пришла крайне с надеждой найти убежище в семье Эльмилой и аристократической фракции Часовой башни. Следующим утром, отправившись на встречу с ней, мы сначала нашли тело принцессы, разорванное на куски, а затем стали главными подозреваемыми. Вскоре было обнаружено тело Калины, тримау, которое привело на скане и стояло рядом с кровью на руках, что побудило из Эльма взять тайный знак в заложнике. Учитель записал все это в свой блокнот перьевой ручкой, стилизованной под грифона. Это была реликвия, оставленная главой семьи Эль два поколения назад. Мой брат фактически отказался от всего имущества Эльмилоев, но при этом взял эту ручку. Это говорило о том, что она, должно быть, представляла для него значительный интерес. Легкий запах чернил, витавший в воздухе, мне тоже нравился. Как и запах сигар, он будто везде сопровождал его, являлся признаком его присутствия рядом. По какой-то причине чувствуя этот запах, я всегда могла успокоиться. Я не знаю почему, возможно, мой учитель вплетал в эти запахи какую-то магию, чтобы помогать разуму расслабиться, но мне не очень-то хотелось об этом спрашивать. Вместе с этим раздался кое-чей неугомонный голос. «Поэтому я и говорю, что убийца наверняка владеет бортицо!» Смешанное боевое искусство и система самозащиты, разработанная в Англии в 1898-1902 годах. Эту систему ничем не поймешь. С ее помощью можно выжить после падения с утёса или даже заставить человека взорваться. Стать невидимым или пройти сквозь стену уж точно было бы расплюнуть. Что это за бредовая магия, о которой ты говоришь? Это вообще магия? Или просто боевое искусство? Бортицу! Шерлок Холмс владел бортицу, значит, профессор тоже может. Это навык любого детектива. «Флат, ты говоришь, что наш профессор — всего лишь какой-то заурядный детектив? Эй, в настоящем бортицу еще и трость используется. Наверняка эта трость — катализатор для какой-нибудь магии. Значит, это боевое искусство наверняка разработали для магов. Оно не обрело популярность, наверное, лишь потому, что его зажала какая-то семья». У них обоих были светлые волосы и голубые глаза, но впечатления они производили совершенно разное. Истеричные заявления первого рисовали его как молодого и наивного юношу, в то время как во втором была некая дикая красота. Флот и Свен Даже в прославленном классе Эльми эти двое возвышались над остальными на целую голову. Ко всему прочему, Шерлок Холмс — герой. Настоящая суперзвезда Лондона. Джек-потрошитель тоже, но мне немного жаль его жертв. Не ставь нашего профессора в одну шеренгу с серийным убийцей. Первое и самое главное — будь то Шерлок Холмс или даже Наполеон, нашего профессора нельзя сравнивать с какими-то людьми, которые лишь слегка засветились в романах и истории». Ну да, нельзя сказать, что Свен во всём был прав. Мой учитель действительно считался настоящим героем среди нью-эйджеров, но дело было в том, что эти двое стояли в авангарде этого движения. И в то время как большинство очень надеялось просто оставить их на свое усмотрение, страх того, что их препирательства достигнут высшей точки и приведут к разрушению всего класса, был самым большим источником тревоги в нынешнем классе Эльмилоев. Кстати, я сделаю что угодно, чтобы лишний раз не приближаться к Свену. Если он раззадоривался и становился агрессивным всякий раз, когда видел меня, то я не могла придумать никакой другой причины, помимо того, что он почему-то ненавидел меня. Я привыкла к тому, что люди меня недолюбливают, но столь яростного неприятия было достаточно для того, чтобы вызвать у меня легкую грусть. Не сомневаюсь, он то и дело поглядывал на меня во время разговора с Флатом только за тем, чтобы пытаться держать меня под контролем. «Подожди, это вовсе не так!» — внезапно произнесла Райна, сидевшая рядом. Подтянув колени к груди и положив на них голову, она словно наслаждалась собой, искоса глядя на меня. Легкая улыбка в уголке ее губ несомненно указывала на то, что сейчас она начнет меня дразнить. «Что вы имеете в виду? Но сейчас ты наверняка думаешь что-нибудь вроде «Свен, должно быть, ненавидит меня, не так ли?» Я резко дернулась от того, что меня так легко прочли, словно открытую книгу» и у меня перехватило дыхание. «Мисс Райнес читать мысленнее...» Я не успела закончить, как она прижала ладонь к губам, чтобы скрыть свою хихиканье. «Мне это вовсе не нужно. Все и так понятно по твоему лицу. Точнее, по тому, как двигаются твои глаза, как сложены ладони и пальцы. Ты считаешь себя необщительной особой, но на самом деле ты весьма разговорчива. По-своему. Я бы сказала, что в половину так же, как Ад. Это... После столь шокирующей оценки я не нашлось, что ответить. Ха-ха-ха! <свят> я разговорчивый? Да все знают, что я самый тихий, самый интеллигентный, самый изысканный кубик в мире!» Я изо всех сил старалась игнорировать голос, доносившийся со стороны моей правой руки. К сожалению, Флад не стал следовать моему примеру и повернулся ко мне. «А, Грей, можно мне поговорить сегодня с Ладдом? Покажи его, покажи! Дай поговорить с ним! Дай разобрать его!» Эй, не смей так непочтительно говорить с моей с Грей! Парочка подходила к нам все ближе, и я почувствовала, как у меня начали дрожать колени. А ну-ка утихли! И, Свен, не подходи к Грей ближе, чем на 5 метров без необходимости. Раздраженно произнес мой учитель. И затем, похоже, у нас гости. Сказав это, он закрыл свою ручку. Вы что-нибудь выяснили? Я ощутила, как этот пьянящий голос затуманил мои мысли. Сквозь сигаретный дым и цвет заката я увидела фигуру той девушки. Даже ее тень, создаваемая лучами заходящего солнца, казалась чем-то совершенно иным. Возможно, тенью самого Бога Смерти. Серебряная принцесса, обратился мой учитель к девушке Воле. В шаге за ее спиной замерла горничная. Реджина. Последняя из горничных близнецов отвела взгляд, не проронив ни слова. Вместо нее заговорила ее хозяйка. Рада познакомиться с вами, Лорд Эльмилой II, весьма наслышана о вас. Не думаю, что обо мне ходит много хороших слухов. Горько улыбнулся мой брат, и принцесса подняла голову. Ветер как будто полностью остановился, все звуки затихли, и даже цветы словно были очарованы ее лицом. Своей внешностью проглядывавшись сквозь вуаль, она слегка отличилась от сестры, но при этом, конечно же, все равно была непостижимо прекрасна. Моя сестра! «Вы узнали что-нибудь о смерти Калины и Золотой Принцессы?» Этот голос ударил моему учителю прямо в голову. Потрясающая красота его звучания поразила меня в самое сердце. «Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования в связи с вашей потерей», ответил он с вежливым поклоном. В его голосе чувствовалась безошибочная искренность, может быть, потому что он знал, каково это потерять кого-то. «Что именно он потерял в той битве давным-давно?» «Даже если кто-нибудь сказал бы, что с тех пор многое обрел, хватило бы этого, чтобы заглушить боль. Однако именно поэтому я считаю, что найти настоящего преступника жизненно важно». «Значит, вы верите, что ваша сестра не виновна?» «Да», — точно же ответил он. Даже я остолбенил он на мгновение. Серебряная принцесса, похоже, немного смягчилась. «У вас хороший брат, не так ли?» «Да, это уж точно», — спокойно отозвалась Рейнас. И кивнула, тем самым указывая на то, что для нее за этими словами скрывался гораздо более глубокий смысл. Когда Рейнас вела себя так, я иногда думала, что ей будет лучше действовать и выражаться более ясно. «Может быть». Вслед за этим Рейнас вновь произнесла. «Могу я спросить, что случилось с Тримао?» «Если вы про объемную ртуть, то мой отец тщательно спрятал ее где-то». «Хорошо, позаботьтесь о ней». Глубокомысленно кивнула Рейнас. Она попросту не могла быть такой спокойной, какую и себе показывала. Тримау была одним из самых важных тайных знаков семьи эль поэтому Райанес едва ли не чувствовала себя загнанной в угол. Словно под угрозой невидимого ножа над миром нависла странная нервозность. Если магия была порождением воли, то это само по себе могло быть другим видом магии. Древнее проклятие, известное всему человечеству, не зависящее ни от какого ритуала или магической основы. Слова и воля были незримы, И в этом и заключалось их таинство. Это и было движущей силой множества легенд среди тех, что не были связаны с магией. Мой учитель вдруг пошевелился. «Кстати, полагаю, это принадлежало вашей сестре». Сказав это, он извлек из кармана предмет и показал его Реджине. Ожерелье, инкрустированное камнем с изображением спирали, глаза Реджины слегка расширились, когда она увидела запятнанное кровью украшение. «Спасибо. Да, это моей сестры». Навидкельская. «Да». «Когда она родилась, наша бабушка...» Словно охваченной ностальгией, горничная, похоже, потерялась в своих воспоминаниях. Внезапно все моё тело охватил пронизывающий холод. Обвив себя руками, я окликнула учителя, словно в лихорадке. «Учитель?» «А?» «Да, я тоже это почувствовала. Он же с его-то чувствами, вероятно, лишь ощутил легкую тревогу». «Эй, следи за языком!» «Я была бы признательна, если бы ты не обижался на очевидное. Что более важно...» «Мисс Серебряная Принцесса, это часом не связано с барьером из Эльма?» Принципиально говоря, барьер был чем-то, что отделяет то, что внутри, от того, что снаружи. Если целью было что-то спрятать, то использовались барьеры высочайшего уровня, которые сами по себе невозможно было обнаружить. В конце концов, каким бы могущественным ни был маг, он не смог бы развеять барьер, о существовании которого даже не догадывался. Таким образом, невозможность их обнаружения была своего рода данностью. Однако барьеры использовались и для других целей. Если в двух словах, то для защиты. Барьер для защиты тех, кто находится внутри, от любого внешнего воздействия. Барьер, реагирующий на присутствие враждебного мага, был одним из таких. Самыми распространенными являлись те, что извещали о присутствии враждебного мага, едва тот ступит на подконтрольную территорию. Разумеется, какие-нибудь барьеры, раскрывающие мысли человека, на самом деле не существовали. Потому что в противном случае расследовать убийство, например, было бы совершенно необязательно. Короче говоря, в данном случае магия как раз даже не пыталась скрыть себя от противника. «Прошу меня простить». Кратко попрощавшись, Серебряная Принцесса резко развернулась и ушла. «Профессор!» «Флат?» «Кажется, он там!» Флат указал на подножье холма в сторону ближайшего леса. «Похоже, что человек 10 Или 20? 30? «Способности Флота практически в любой области магии уже можно было назвать весьма выдающимися, но когда дело касалось магического обнаружения, то с ним никто не мог сравниться. И поэтому, если от того, что он говорил, чаще всего отмахивались как от глупости или бредней, то в таких случаях даже мой учитель придавал огромное значение его словам. «Если их там так много, то значит, кто-то решил напасть на Изельма? Сейчас?» В словах Райнес отчётливо чувствовалось удивление. Это не могло быть совпадением... «Армия магов напала именно в тот момент, когда мы занимались расследованием убийства. Если это было совпадение, то в такой вещи, как магия, не было совершено никакой необходимости. Магия, по сути своей, являлась способом обмануть мир, чтобы воссоздать сверхъестественные феномены, но если подобного рода негативное чудо было возможно, тогда магия давным-давно обрела контроль над миром. «Разумеется, это не совпадение», — сказал учитель. «Это те люди, о которых ты собирал информацию, Свен». «На, профессор, если это так, то тогда мы...» Свен резко замолк. Изельма с самого начала видела в нас врагов. Была ли это ситуация, которой мы могли использовать в свою пользу? Или нас просто сметут вместе с остальными? Как нам будет лучше поступить в этом хаосе? Такая масштабная проблема, а мы уже были изнурены размышлениями. Внезапно солнце померкло. Тучи, темные грозовые тучи застилали небо с востока, бросая тень на все владения Изельма, Пока мы с тревогой наблюдали за ними, тучи расползлись над нашими головами с явно неестественной скоростью. В наших ушей достиг низкий рок от грома. «Учитель!» Я инстинктивно прыгнула к учителю и крепко обхватила его. В тот же момент мощный удар обрушился на мое тело со спины. Это было подобно взрыву бомбы. Я могла лишь гадать, сколько магической энергии было вложено в эту атаку, если она до такой степени сотрясла землю под нашими ногами. В то время как сама молния большей части ушла в землю, Последствия удара было достаточно для того, чтобы вернуть всех присутствовавших в шок. «Грей? Я в порядке!» Едва заметно кивнула я в ответ на встревоженный крик Свена и тихий вопрос учителя. Даже в такой ситуации Свен придерживался указаний учителя и держался как минимум в пяти метрах от нас. За его отчаянными беспомощными блужданиями за пределами этого радиуса было почти забавно наблюдать. «Это молния была!» «Судя по всему, их вежливым приветствиям! Тихо прошептал мой учитель, окружённый горелым запахом, оставшимся после удара молнии, он щелкнул языком и поднял взгляд к небу. «Магия, основанная на погоде, предназначена для атаки на закате. Я гляжу, делают всё по старинке. Целью было лишить -за защиты, даруемой землёй, не так ли? Если ранить саму землю, то естественный поток магической энергии будет нарушен. Если земля находилась во владении мага, то было бы вполне естественно ожидать, что она сама была усилена защитными мерами», И поэтому со стороны нападающих было также естественно начать с того, чтобы нейтрализовать это преимущество. Подход нападавших был бесхитростным и грубым, но при этом очень даже разумным. Я ощутила, как магическая энергия в одной из башен Зельма без примедления пришла в движение в ответ на атаку. Факт того, что реакция началась в башне Луны, служил явным доказательством тому, что мастерская Зельма располагалась именно там. Магия, которая была приведена в движение, все еще оставалась тайной... Но мысль о том, что она не станет нас трогать, была, мягко говоря, притянутой за уши. «Учитель!» «Прежде всего, нам нужно отступить, чтобы уцелить самим». Отступить, конечно, слово красивое, но на самом деле он имел в виду, что нам нужно было спрятаться, чтобы не угодить под перекрёстный огонь. Разумеется, было очевидно, что ни с нападающими, ни с обороняющимися, мой учитель не мог сравниться в магических навыках. «То есть бежим со всех ног?» Усмехнувшись, это звалось Райнос. «Разумеется, бежим». Я бы свалил отсюда, прикрыв голову, и никогда бы здесь больше не показывался, если бы кое-кто не оставил им залог. Никогда бы не подумала, что мой брат скажет мне столь грубые слова. Мое тело вот-вот задрожит от такого позора. Впрочем, если ты любитель такого, то я вполне могу над этим поработать. Как будто кто-нибудь захотел бы увидеть свою сестру такой. А теперь как можно быстрее найдем место, где можно укрыться, пока все не утихнет. Произнес мой учитель с очевидной горечью в голосе и развернулся, чтобы уйти. «Или...» Он замер, беря свои предыдущие слова назад. «Возможно, для этого уже слишком поздно». «Ха?» Поначалу я смутилась, но вскоре смысл слов учителя, горечь в голосе которого восстановилась все сильней, стал мне понятен. «Флат!» Развернувшись бездумно, выкрикнула я его имя. Флата, разумеется, нигде не было видно. Даже будучи оглушёнными ударом молнии, учителя Райнеса я ни за что бы его не проморгали, разве что он намеренно пытался ускользнуть. Ну, подобная пронырливость всегда была его коньком как мага. Я иду за ним! Свен, стой! Сван не стал дожидаться, пока его кто-нибудь остановит, и тот же устремился вперед, причем с такой скоростью, что я едва ли догнало бы его даже с помощью адда. Сван никак не мог знать, куда направился Флат, но, возможно, следуя по запаху, он бежал прямиком к лесу неподалеку. Поэтому это я и сказал вам не приезжать! Прижав ладонь к животу, учитель тяжело вздохнул. А морщины между его нахмуренными бровями стали еще глубже.